Глава 14. Субботнее утро в тихом американском городке или крупном поселке, кому как нравится. Лучи яркого солнца насквозь прошивают дом, в котором окон кажется больше, чем стен. Светло, радостно, и спать совсем не хочется. Да и не очень удобно на диване-то, хотя и не в пример уютнее, чем в незабвенной Джулии. Хозяйка мирно спит наверху. Почему спит? Да потому что храпит так, что и стены дрожат. Кстати, тонкие они здесь, никакой звукоизоляции. Не рухнули бы часом. Ладно, пока Джудит спит сном праведницы, или, учитывая содержимое сумочки, нет, все равно праведницы, не было ж ничего. Так что первым делом приведем себя в порядок. Благо душ рядом, а за полотенце придется извиниться. Заодно и осмотримся. Дом. Господи, да здесь все знакомо. Типичный такой американский дом, один из тех, что сотни раз показывали в кино. На первом этаже огромный холл, он же кухня, он же и столовая. Удобно и свободно. Пол выложен мраморной плиткой, светло-бежевые стены, вообще все светло, аккуратно, но как-то неуютно. Ни цветков на подоконниках, ни статуэток, ни картин, ни фотографий. Ощущение такое, что хозяева приехали сюда на время, как в гостиницу, и готовы уехать в любой момент. Что еще? Удобная лестница на второй этаж, там три комнаты. В одной храпит хозяйка, остальные — детские. Пока непонятно, но не экскурсию же по дому устраивать. Неудобно. А в душевой? Кремы, гели, пенки, скрабы. все, чего душа пожелает. Женская душа, потому что мужика в доме нет, это очевидно. Зато ребенок имеется. Один, судя по зубным щеткам. Мамаша что, решила оторваться в его отсутствие? Возможно только похоже опыта в загулах у нее нет потому и слетела вчера с катушек теперь расплачивается бедняжка так а что есть поесть воровать конечно нехорошо но очень уж кушать хочется да и хозяйку надо поддержать после вчерашнего ей ой как тяжко будет что в холодильнике пусто ну не считать же едой пару йогуртов и замороженную лазанью даже на вид крайне неаппетитную придется идти в магазин знать бы еще куда Впрочем, язык до Киева доведет, а нам туда не надо, нам гораздо ближе. Щербатов вышел из дома. Красота! Большие, красивые двухэтажные дома посреди постриженных газонов, высокие раскидистые деревья, аккуратные дорожки и никаких заборов. Вообще! Вон, соседи мясо жарят. Все семьи на улице, папы, мамы, детвора. Шашлык не шашлык, запах другой, но вкусный, спасу нет. О, заметили, руками машут, улыбаются. «Здравствуйте!» — крикнул одетый в затрапезную майку и драные джинсы пузатый дядька, видимо, глава семейства. «Здравствуйте!» «А что, Джудит? Не заболела?» «Почему так долго не выходит? Мы волнуемся!» «Нет, все в порядке, просто разоспалась. А я будить не решаюсь. Не подскажете, где здесь продукты купить можно?» «На перекрестке, направо, ярдов двести, там увидите» махнул рукой собеседник, указав направление. «Я Гарри. Вы ее родственник?» «Да, я дядюшка Джудит. Из Бразилии, где много диких обезьян. «Боже, если бы Щербатов осознавал, что и кому он сказал!» Пошутил, называется!» Джудит проснулась от яркого, бьющего в глаза солнца и запаха чего-то вкусного, доносящегося с первого этажа. «Черт, что вчера было!» Она с ужасом вспомнила, как вешалась на шею какому-то типу. Чуть в штаны ему не залезла. Потом зачем-то повезла его домой. Нет, это он ее повёз. Ну откуда знал куда? И что, довёз? Вроде бы да. А потом? Что было потом? И зачем таз у кровати? Ой, мама, понятно зачем. Ее вновь вырвало. Господи, стыдно-то как. Надо встать. Нет, не надо. Лучше сразу помереть. Стук в дверь. По голове себе постучи, садист. — Да. — А это еще что за мужик? Боже, неужели вчерашний знакомый? Бойфренд пропадён пропадом. — Привет. Живая? — Вижу, что не очень. Выпей воды, тебе полезно. — Издевается, гад. Ну что, было ночью. Однако вода — это хорошо. То, что надо. — Буэ! Ее опять вырвало. Щербатов отнес таз в туалет, вымыл и вновь поставил у кровати. Ты вот что, сейчас пострадай, а я пока куриный бульон сварю, тебе понравится. Господи, курица-то откуда в доме? Встать получилось далеко за полдень. Спустилась вниз, привела себя в порядок. Бульон, да, это тоже то, что надо. Но этот мужик — то, чего не надо совершенно. Чем он здесь занимался всё утро? Хм, читал? Честертон? Да не детективы, а серьезные книги, что остались от дипломной работы. Те, выкинуть которые так и не дошли руки. Или не решились. В память о весёлом студенчестве, бесшабашной молодости. И чего греха таить о том парне, от которого и родила Линду. Да, студенчество прошло. Парень растворился в мировом пространстве. Осталась дочь и эти книги. Но мужика надо гнать. Тоже благодетель нашелся. Санта-Клаус, добрая фея, черт бы его побрал. Полдня здесь хозяйничал, полдома вынести мог. Делал. Деньги в машине? Украл. «Где ключи?» «Вон на столике». В предчувствии свершившейся кражи Джудит рванулась на улицу, и тут... «Мисс Кэмпбелл, как ваш дядюшка?» «Мисс Кэмпбелл, дядюшка к вам надолго?» «Мисс Кэмпбелл, а ваш дядюшка женат? Такой симпатичный?» «Мисс Кэмпбелл, мисс Кэмпбелл, мисс Кэмпбелл...» «Соседи, знакомые, почти незнакомые...» Казалось, весь городок вдруг озаботился одним, просто жизненно важным вопросом. «Да черт бы вас всех побрал! Какой еще дядюшка?» Он чего наплел милым кранберийцем? Ты кому и каким дядей представился?» Возвратившись, Джудит встала перед гостем, уперев руки в бока и смотря взглядом самой судьбы, суровой и беспощадной. «Да ты что, я только с этим соседом твоим, Гарри, который поздоровался, пошутил, сказал ему, что твой дядя из Бразилии, где много диких обезьян. Ну, Брэндон Томас, тетушка Чарли. По-моему, смешно получилось». «Кому смешно?» тем же мрачным тоном спросила хозяйка. «Какой Томас? Какой Чарли? Они Шекспира или не читали, или забыли после прочтения. Зато теперь весь город поздравляет меня с приездом родственника». В этот момент в дверь постучали. Вошел полицейский, старина Фрэнк, с которым она когда-то училась в одном классе. «Джудит, поздравляю с приездом дядюшки». «Мистер Бон Криштиано», — по слогам прочитал он фамилию, «рад познакомиться». Прошу, ваши права. Что же вы вчера они сказали, что родственник Джудит? Добро пожаловать в Кранбери. — Надеюсь, вам здесь понравится. Рад вас видеть, сержант. Гость протянул руку, как старому приятелю. Взаимно, сэр. Простите, не получается запомнить вашу фамилию. Клод, просто Клод. Тогда я, Фрэнки, широко улыбнувшись, Коп ответил на руку пожатия. Еще увидимся, Клод. И лихо козырнув, вышел на улицу. Что теперь? — Господи, что теперь делать? — ошарашенная Джудит села на диван, обхватив голову руками. — Да ладно, да что ты? Раз такие проблемы, да уеду я. Исчезну и никогда здесь не появлюсь, честное слово. — Исчезнешь? От злости она зашипела. «А все соседи скажут, что я выгнала родственника приехавшего из нищей Бразилии покорять Америку. Только попробуй, судах сгною, жить будешь здесь, в гостевой комнате. Ко мне в спальню ни ногой, дочери представишься... Вот моим дяде и представишься, двоюродным, по линии матери. И только попробуй с кем из местных роман закрутить». Диана поступает с ним так точно, как собака с сеном проворчал, выходя на улицу новоявленный дядюшка. «Лопе Вега. Собака на сене». «Боже, он еще и театрал!» Джудит стало совсем грустно. Первой проблемой на новом, на халяву доставшемся месте жительства стала квартплата. Впрочем, вначале было слово, точнее масса слов по поводу платы за жилье. Щербатов честно пытался быть джентльменом и оплатить проживание в шикарном доме. Джудит пыталась остаться деловой женщиной и содрать с нахала квартирную плату. Споры были лишь о размере платежа, но их прекратила знакомая, налоговый инспектор. Встретив хозяйку в магазине, она из лучших побуждений посоветовала ей передать в инспекцию копию договора аренды для последующего учета доходов. На этом дискуссия была окончена, и родственники заключили договор о безвозмездном проживании. Но, милый дядюшка, обязывался за месяц найти работу и съехать к Чертовой матери. Таким образом, у Щербатова осталось не так много времени на поиски агента и разгром русской мафии, которой в глаза никто не видел, но о которой не только писали, но и фильмы снимали. Во как. Одно хорошо. От Кренберри до Принстона всего 12 миль, полчаса на машине. Саму машину можно взять в прокате, благо финансы такую роскошь позволяют. Сразу после принятия решения резко активизировалась жаба с которой, тем не менее, удалось договориться, пообещав поездки по стране, в которой, похоже, больше побывать не придется. Великие озера, Большой каньон, места ковбоев и индейцев, о которых так красочно рассказывала ГДРовская киностудия. На киностудии ГДР Дефа снимались фильмы про индейцев, пользовавшиеся бешеной популярностью в СССР. За это стоит заплатить, а Джеймс Бондовские страсти будем считать неприятным довеском. Второй проблемой оставались поиски родственника Комарова. Но и здесь повезло. За день до приезда Линды из летнего лагеря Щербатов его нашел. Ну, по крайней мере, почти нашёл. Исходив десятки километров по уютным дорожкам и улочкам Принстона, выпив десятки литров пива и исчезав язык с десятками случайных знакомых, он вышел на человека, который может быть дядюшкой агента. Правда, работает мистер Аппинис на кафедре религиоведения, но действительно профессор сын эмигрантов из Латвии, ведет курс английской литературы. Но это так, дополнительно, поскольку основная его тема — религиозная мысль и этика XIX века. Теперь дело за малым — познакомиться и заинтересовать так, чтобы он сам захотел свести гостя из Бразилии со своим племянником, только что приехавшим из Москвы. Если такое имеется, естественно. Заумно? Увы, но другие пути выглядели еще корявее — поэтому все свободное время Щербатов читал. Джудит была шокирована количеством книг, которые ее дядюшка принес из Нью-Йоркской библиотеки, заявив, что без этого работу ему найти будет трудно. Причем каких книг? Философия, филология и детективы. Честертон — один из любимых писателей, чьими рассказами зачитывалась юная девушка, мечтавшая покорить мир. Как-то так получилось, что по вечерам ее постоялец заваривал чай, к которому она до сих пор была равнодушна, и они садились за стол чинно, словно жили не в пригороде Нью-Йорка, а в старой доброй Англии, где-то в глухом замке, в котором просто обязаны водиться привидения. И неспешно обсуждали очередное изящное наблюдение отца Брауна или тонкую логику мистера Фишера. На третий вечер к ним присоединилась Линда. Этой белобрысой оторви с вечно старапанными коленками вначале было просто любопытно, а потом стало интересно. все таки герои Честертона — это не Капитан Америка или Супермен. Чтобы их понять, оказывается, думать надо.